глава двенадцатьныэтчу пришлось в течение нескольких часов смотреть в упор на броуна в тесной кабине четырехместного сокола под пристальным взглядом жирного раздраженного пилота и холодным стальным взглядом фельдшера каждые несколько минут фельдшер вставала с места и осматривала окровавленный обрубок все что осталось от руки броуна склонившись к его груди она слушала слабые свистящие звуки после чего бросала на Нэтча смертоносный взгляд, никак не подходящий целителю. неч находился за гранью чувств, он лишь равнодушно смотрел на фельдшера. «Разве они не приносят клятву человеколюбия, или как там это называется?» — недоумевал он. «Может быть, его лучше доставить прямиком в подготовительный центр?» — предложил пилот. «До Кейптауна далеко, а подготовительный центр есть прямо здесь. Я мотаюсь туда постоянно». — В этом нет необходимости, — рассеянно ответила фельдшер. — Вы уверены? Он мучается, я это вижу. Там о нем позаботятся. Проследят за тем, чтобы он ушел спокойно. — Я знаю, Клар, что происходит в этих центрах, — решительно промолвила фельдшер. — Этому парню не нужно вступать в ряды подготовленных, по крайней мере, пока. Он выкрапкается. Только сейчас Нечи обратил внимание на то, что оба, и пилоты и фельдшер, вооружены иглометами. Он перевел взгляд на обоймы дротиков скопочно наконечниками торчащие снизу из чрева иглометов, гадая, какой код они содержат. Вероятно, программа вызывающая паралич или временную слепоту. Нэтч не мог понять, почему эти двое вообще вооружены. О чьей безопасности, его или Броуна, они заботятся. В конце концов, Нэтч пришел к выводу, что бесполезно искать рутину в этом полете, который таковой явно не являлся. Ему не дали возможности собрать свои вещи и попрощаться с Хорвеллом, ему даже не сообщили, вернется ли он в лагерь, чтобы отбыть до конца последние месяцы посвящения. Пилот просто грубо вытащил его из домика и, не сказав ни слова, швырнул в салон сокола к окровавленному, корчащемуся от боли Броуну. От всего происходящего пахло потом и импровизацией, порожденной отчаянием. Когда Ховеркрафт начал спуск к Кейптауну, Нэтч выкрутил шею, стараясь разглядеть что-нибудь в лобовое стекло. Он увидел небольшую группу сотрудников Совета по обороне и благосостоянию, застывших на взлетно-посадочной площадке. Их присутствие удерживало поодаль толпу человек из пятидесяти, пока Сокол заканчивал маневр вертикальной посадки. Нэтч разглядел в толпе несколько церберов и встревоженных родителей Броуна, и тотчас же порадовался, что Улей заручился охраной со стороны Совета. Быть может, иглометы экипажа Челнока и не остановят толпу, однако никто не посмеет напасть на него на глазах у солдат Ленаборды. Борды. Ход в дротиках сотрудников Совета с большой вероятностью может быть летальным. Лишь только когда Нэтча торопливо провели внутрь здания, он сообразил, что подразделение Совета находилось здесь не для того, чтобы обеспечить его безопасность. Нет, бойцы остались на взлетно-посадочной площадке, дожидаясь прибытия второго Сокола, летевшего следом. Им предстояло выгрузить трупы. Не в первый раз сэру Вегалю приходилось срываться с делового совещания из-за Нечи, и, несомненно, не в последней. В этот раз новости пришли, когда Вегаль выступал с докладом о полосе частот спинного мозга перед правлением МСПОГ в 100 миллионах километров от Кейптауна на Марсе. У него мелькнула была мысль вскочить на ближайший челнок, вылетающий к Земле, но затем он решил, что времени терять нельзя, и направился в общественный мультицентр. Два дня спустя он еще ждал установления межпланетного мультисоединения, Наконец, потеряв терпение, Вегаль решил потратить все деньги, лежавшие на его счету в хранилище, на телепортацию. К тому времени, как сэр Вегаль прибыл на Кейптаунскую станцию Телекорп, измученный и раздраженный четырехчасовым процессом переноса, имя Нэтчи распространилось по всему морю данных, подобно зловонному смраду. Случившееся получило известность как «прерванное посвящение». Это название отчеканили церберы, чье освещение произошедшего в лагере одиннадцать наглядно продемонстрировало способность вести сложную череду человеческих событий к простому общему знаменателю добра и зла. Вигаль с огорчением обнаружил, что Нетчу была отведена роль последнего. «Алчность и солипсизм, последний урок Улья», гласил один новостной заголовок, «пусть у наших предков не было копотч, «Зато у них были моральные принципы», — вторил ему второй. «Цивилизация мертва», — утверждал третий. Тщетно руководство гордого орла пыталось убедить общественность в том, что случаи гибели послушников во время посвящения происходят каждый год, однако люди не успокаивались. Да, временами случались неприятные инциденты — драки, поножовщина, вспышка гриппа, однажды на лагерь даже сошла снежная лавина но чтобы троих подростков из одного улья задрал медведь? Беспрецедентная трагедия, которой нет оправданий. Государственники и либертарианцы, объединившись хором, выступали в своих МСПУГ, обвиняя Нэтча и Гордый Орел. Директриса и трое старших наставников улья встретили сэра Вигаля у выхода с платформы станции Телекорпа. Они поклонились, очень плохо изображая почтение. «Итак, Нэтчу известно, что я прибыл его забрать», — спросил нейропрограммист. «Боюсь пока, что мы не можем его никуда отпустить», — подавленно произнесла директриса. «Нэтч все еще не вылечился от заразных болезней, подхваченных в дикой природе. Сожалею, но таковы правила». У не было настроения играть в игры. «Ерунда», — вздохнул он. Покажите мне медицинские заключения, в которых говорится, что мальчик все еще болен. Наставники и директриса переглянулись, понимая, что их обман не удался. Директриса переслала документы Вегалю, и тот спроецировал их перед собой на расстоянии вытянутой руки, чтобы было видно всем. — Совершенно очевидно, что у мальчика ничего нет, — наконец сказал он, указывая на парящие в воздухе графики и таблицы. «Давление, пульс, функции копыч — все в норме. Боюсь, у вас нет законных оснований и дальше удерживать Нэтча в улье». Директриса заметно сникла. Ее взгляд в немом обвинении метнулся на наставников. «Вы же говорили, что никаких проблем с ним не возникнет». «Пожалуйста, поймите, мы не можем отпустить Нэтча до тех пор, пока Улей не закончит внутренние расследования». Не исключено, что совет директоров все-таки решит предъявить ему обвинение. — Предъявить ему обвинение? — нахмурился вигаль И в чем же его собираются обвинить? — Поверьте, положение очень серьезное. Большинство подростков утверждают, что Нэтч умышленно повел медведя на того парня, что он прекрасно понимал, что делает. Разъяренные родители требуют от нас юридических действий. Нэтчу повезло, что лагерь посвящения находится в юрисдикции нашего МСПУГ, а не МСПУГ родителей. Пригладив свои жесткие седые волосы, директриса с опаской посмотрела на путешественников, покидающих платформу. Как знать, быть может, среди них были возмущенный инвестор или готовый копаться в грязи Цербер. «Между нами», продолжала директриса по конфиденциальному шепоту, «я полагаю, что нам удастся прийти, какому-либо соглашению с родителями и замять всю эту историю. Честное слово, мы действительно делаем все возможное. Но до тех пор, пока мы все не уладим, Нечу лучше оставаться в улье. Какие-то ненормальные угрожают ему смертью. Церберы присылают мультизапросы в любое время дня и ночи. Политики требуют от него показаний. Но не капиталмены. Да, с отвращением подтвердила директриса. К счастью, никаких капиталменов мастеров фиаткорпов и рекрутеров. Вигель почти не изменился с тех пор, как неч видел его в последний раз. Он по-прежнему был с той же самой безукоризненной седой бородкой, в том же самом безликом одеянии песочного цвета, свидетельствующим о безнадежном пренебрежении модой. Его можно было считать монументом, неподвластным времени, подобно домикам в лагере посвящения, неизменным, несмотря на превратности непогоды. И Вегаль определённо не потерял свой дар к преуменьшениям. — Похоже, дела у тебя обстоят не очень хорошо, — сказал нейропрограммист. Нэтч молчал, угрюмо сидя на своей кровати. Комната в общежитии, казавшаяся ему невообразимо огромной, когда ему было восемь лет, сейчас стала маленькой и тесной. — Не хочешь рассказать мне о том, что там произошло? — мягко продолжал Вегаль. — Нет, — отрезал Нэтч. Последние несколько дней он сидел, уставившись на потолок, стараясь восстановить в памяти паническое бегство в лесу, стараясь понять, что же произошло. Неужели он умышленно вывел медведя на Броуна, или же это было какое-то внутреннее чутье, решение, принятое подсознательно за доли секунды? Мог ли он крикнуть, предупреждая Броуна, махнуть рукой, сделать хоть что-нибудь? Я не хочу об этом говорить. Особенно пока еще не улажено столько вопросов. Каких вопросов? Практических, сиюминутных. Отвернувшись к окну, подросток провел пальцем по секторной диаграмме сферы фиаткорпов, которую туда вывел. Мне уже 17 лет, Вигаль. Я должен был бы подыскивать себе квартиру и закупать оборудование для биологической мастерской, выбирать МСПУГ, но вместо этого у меня нет будущего. Нет никаких перспектив. Ничего нет. В настоящий момент я самый презираемый в мире человек, и все это потому... Потому...» Не найдя подходящих слов, чтобы закончить свою мысль, Нэтч ударил кулаком по стеклу. Сэр Вигаль нахмурился, поджав губы. «Определенно, все не может быть так плохо. Куда подевались все те рекрутеры, что осаждали тебя перед посвящением? Никого!» с горечью вздохнул Нэтч. «Капиталмены даже не замечают мое существование». «О, кое-кто из мастеров и фиоткорпов готов говорить со мной, однако их предложения смехотворны. Они хотят, чтобы я работал на них под мастерьем, просто так, даже не за крышу над головой и кормежку. Все остальные просто сразу же отключают меня, узнав, кто я такой». «Это происшествие по-прежнему в новостях, Нэтч». Может быть, нужно просто выждать какое-то время? Ничего не изменится. Знаешь, есть и другие вещи, помимо биологики, которым можно посвятить свою жизнь. Быть может, нет. неч прижался лбом к стеклу, закрывая гистограмму стоимости акций Фиаткорпов. Я хочу заниматься только биологикой. Для меня в жизни больше ничего нет. Смущенно кашлянув, нейропрограммист начал было говорить что-то но осёкся. У него в голове медленно обретало формы одно утверждение. Какое-то время тому назад Нэтчу не хватило бы терпения выслушать то, что собирался сказать ему опекун, однако после девяти месяцев в дикой глуши, в окружении порывистых, вспыльчивых подростков, размеренная дотошность сэра Вегаля уже не вызывала у него такого отвращения. — Ты помнишь, — запинаясь, — сказал Вегаль, — Что я тебе говорил перед посвящением про то, чтобы устроиться под мастерьем где-нибудь поблизости?» Подросток молча кивнул. «Ну, кажется, я могу тебе кое-что предложить. Я хочу сказать, есть свободное место в моем мемкорпе программирование программировании стволовой части мозга. Оплата не ахти, но, в общем, я просто подумал». Он умолк, не договорив. «Как же все может измениться за каких-нибудь девять месяцев?» — с тоской подумал Нэтч. До посвящения главной его заботой было найти подходящий предлог, чтобы пропустить мимо ушей предостережение опекуна насчет основания собственного фиаткорпа. Даже после столкновения с фигурой Фи, Нэтч не обдумывал всерьез возможность устроиться подмастерьем под началом нейропрограммиста. «Но после всего случившегося...» После Броуна и прерванного посвящения какой у него оставался выбор? — Нэч, я вижу у тебя на лице борьбу, — улыбнулся вигаль Ты не хочешь поступать под мастерьем ко мне, так как считаешь, что работа будет скучной. Больше того, ты боишься, что я буду читать тебе нравоучения по поводу того, что произошло во время посвящения. Ты полагаешь, что я хочу сыграть на чувстве вины и вынудить тебя записаться в мой мемкорп Молчание Нэтча явилось красноречивым свидетельством того, что именно так он и думал. «Ты также знаешь, что настанет день, и ты выйдешь из-под моей опеки», — продолжал Вегаль. «Однако тебя тревожит то, что я попытаюсь оставить тебя при себе, постоянно напоминая о том, как в трудную минуту протянул руку помощи. К тому же, и, возможно, это самое главное, ты сомневаешься, что сможешь найти в моей компании порядочную женщину» которая спасет твою жизнь юный изгой постарался всеми силами сдержать улыбку но тщетно усмехнувшись вигаль встал со стула Подсев на кровать к подростку он обнял его за плечо редкое но в то же время приятное мгновение физического контакта тебе известно что работа в мемкорпе существенно отличается от работы вфеаткорпе правильно ныч кивнулфеаткорпы деньги зарабатывают насмешливо процитировал он, то время как мем Корпы деньги тратят «Ну, так говорят эти болваны из секты Фасель», презрительно фыркнул нейропрограммист. «Возможно, это было верно в то время, когда еще были живы кардес Фасель и Лука Примо, но сегодня, полагаю, сегодня даже самый упертый либертарианец удивиться узнав, какая часть нашего финансирования поступает с рынка. Если хочешь знать мое мнение, Любому биологическому программисту следует для начала ознакомиться с основами мира мемкорпов. Некоторое время оба молча смотрели на колебания диаграмм приму. Рука вигаля передавала невысказанные словами сообщения, несущие уют и понимание. На какое-то мгновение Нэтч увидел открывшиеся перед ним просторы, раздвинувшиеся горизонты. Он постарался представить себе работу в мемкорпе вигаля Оживленные споры относительно технологии редактирования стволового участка мозга, сотрудничество с безликими коллегами, долгие часы настройки и отладки биологических программ. Это еще не худший способ провести два года жизни. Деньги будут жалкой подачкой по сравнению с теми суммами, которые Нэтч обговаривал с капитал капиталменами 9 месяцев назад. И все-таки он будет заниматься биологикой. Ну, а когда он проявит себя в мире мемкорпов, не станут ли фиаткорпы гораздо доступнее? «Итак, какие будут твои условия?» — наконец спросил Нэтч. Вегаль не смог скрыть свою радость. Он перечислил условия. Комната с полным пансионом в Амахе, скромная стипендия и возможность получить небольшую премию по истечении двух лет, доступ к заурядному оборудованию биологического программирования. «А что насчет дурной славы?» — спросил Нэтч. «Дурная слава забудется», — небрежно пожал плечами его опекун. «Ты обнаружишь, что одно из преимуществ работы в секторе мемкорпов заключается в том, что мы защищены от подобной ерунды». Встав, Нэтч заменил диаграмму в окне на призрачный текст контракта с вигалем Он вызвал программу «Стряпчий 95.3В», чтобы обсудить детали. Через несколько минут они с Вегалем уже сидели за маленьким круглым столиком в углу комнаты, улаживая разногласия по мелочам. Через час соглашение было достигнуто. Нэтч без колебаний подтвердил контракт. Теперь он официально стал подмастерьем у сэра вигаля Позволив себе на минуту удовлетворенно расслабиться, нейропрограммист снова стал серьезным. «Я понимаю, Нэтч, что тебя беспокоит твое будущее», негромко промолвил он и мне стыдно что я постоянно был занят этими пустыми мелочами подняв пальцы к потолку вигаль задержал их на мгновение словно ему пришлось приложить всю свою силу воли чтобы не дать ему лететь в стратосферу но когда ты попал ко мне я дал себе слово всегда быть с тобой и я собираюсь держать свое обещание чтобы не принесло нам будущее Нэтч просунул свою голову в сомкнутые пальцы, укрывшие его надежным шлемом. В другое время он посмеялся бы над сентиментальностью своего опекуна. Однако сейчас момент был из ряда вон выходящий. — А что, если у меня... — Нет будущего! Подавшись вперед, нейропрограммист накрыл своей рукой руку своего нового подмастерья Разумеется, будущее у тебя есть. И знаешь, какое оно? какое? Твое будущее — это то, что ты решишь сделать завтра, а перспектива, которую ты искал? Нэтч молча покачал головой. Перспектива — это то направление, в котором ты решишь двигаться. Нэтчу потребовалась неделя, чтобы сориентироваться в новой обстановке. дел у него было по горло. Нужно было найти съемное жилье, за сумму в ограниченных пределах жалования подмастерья в Мемкорпе. Нужно было договориться о том, чтобы Челнок перевез его пожитки из Кейптауна в Амаху, и самая пугающая задача — нужно было записаться в МСПОГ. Найти комнату не составило никакого труда. Амаха предлагала в изобилии жилье для сотрудников Мемкорпов. Нэч выбрал скромное здание как можно дальше от реки Миссури, но все же в границах города. Даже в этом убогом районе он не смог позволить себе комнату с наружными стенами и настоящими окнами и вынужден был вместо этого довольствоваться несколькими видеоэкранами. Разумеется, никаких исходящих мультипотоках не было и речи. Выбор МСПУГ оказался гораздо более сложной задачей. Большие и маленькие органы самоуправления на протяжении вот уже нескольких дней бомбардировали nete рекламными объявлениями. С того самого момента, как он снова подключился к морю данных. Он оказался в самой гуще идеологической схватки, ведущейся короткими завлекающими призывами. Никаких налогов, никаких сборов, либертарианский рай. Полное соответствие всем нормативным положениям премьер-комиссии. Новое слово в защите личного пространства. Государственность в своем лучшем виде. Нэйч целый день разбирался в этих льстивых обещаниях, пытаясь выбрать власть, которая его устраивала бы. Однако чем дольше он этим занимался, тем больше нарастало его смятение. Вопросы стаи крыска пошились у него в сознании. Многократно множесть, стоило лишь ему на мгновение отвлечь от них внимание. Какие основные услуги предлагал МСПОГ? О каких налогах и выплатах шла речь? МСПУГ нанимает службы безопасности на стороне или занимается этим сам? Каков минимальный срок подписки? Какие ограничения налагает членство? Наконец, Недж поднял руки и остановился на одном МСПУГ с либертарианским уклоном, предлагающим своим членам выгодный пакет биологических программ. Он рассудил, что если политика органа самоуправления ему не понравится, можно будет сделать в подписке паузу или дополнительно записаться в какой-нибудь другой МСПОГ. Получив обширный пакет предписаний и правил, Нэтч сразу же убрал его куда подальше и больше ни разу не доставал. В следующий понедельник он проснулся с чувством решимости, которое не испытывал со времени посвящения. В 6.40 утра Нэтч уже шел в плотном потоке пешеходов к станции трубы. Теперь он больше не был любопытным наблюдателем, бросающим камешки в мультипроекции. Он стал частью потока, рыбой, плывущей вверх по течению, вместе с другими трудящимися. Нэч воспользовался поездом внутри городской трубы и вошел в прихожую сэра Вегале за три минуты до назначенного срока. Нейропрограммист появился из спальни с 15-минутным опозданием, после чего еще двадцать две минуты суетился на кухне, заваривая чай. Юный программист тщетно оглядывал гостиную в поисках дополнительного верстака или набора прутьев биологического программирования. «Куда он собирается посадить меня работать?» — недоумевал Неч. Наконец они с опекуном уселись на диванах друг напротив друга и перешли к делу. «Человеческий мозг», — торжественно произнес сэр Вигаль, В воздухе между ними появилась голография лукообразного органа. Небрежным взмахом руки вигаль увеличил проекцию так, что она заполнила всю комнату, затем заставил ее медленно вращаться. А это, его палец указал на длинный отросток, отходящий снизу, это тот его отдел, на котором мы специализируемся, стволовая часть. Что такое стволовая часть мозга? Это ключ к пониманию человечества. Для того, чтобы узнать, как работает человек, необходимо узнать, как работает стволовая часть мозга». Встав с дивана, нейропрограммист принялся медленно расхаживать вокруг голограммы. В его словах сквозил вкус тщательно составленной лекции. «Тело является сенсорным механизмом», — продолжал вигаль, «машиной, которая тщательно измеряет все, что происходит вокруг нас». Зрительные образы, запахи, звуки, вкус, прикосновения. На самом деле все это не что иное, как послание от окружающего мира. Человеческое тело передает эту информацию в головной мозг через нервную сеть. И что же получает мозг? Бессмысленные последовательности электрических импульсов, отголоски мира вокруг нас. Как рассудку разобраться во всем этом? И тут в дело вступает стволовая часть. Стволовая часть мозга образует связь рассудка с телом. Стволовая часть мозга — это механизм, преобразующий электрические импульсы в мысли, а затем мысли в действии. Это отправная точка на пути к высшему сознанию. Стволовая часть передает информацию центральным вычислительным узлам нашего рассудка, большим полушарием головного мозга и мозжечку. Она преобразует эти данные в формат, понятный высшему мозгу. А когда центральный процессор определяет ход действий, он направляет электрические импульсы назад в тело, опять же, через стволовую часть. Чем бы мы были без стволовой части? Без стволовой части человеческое тело превратилось бы в бесполезную массу костей и мягких тканей. Наши чувства свелись бы к электрическим импульсам, лишенным смысла, случайному шуму. А наше сознание, наше сознание оказалось бы изолировано от окружающего мира. Мы по-прежнему могли бы строить предположения, рассуждать и делать выводы, но мы навсегда лишились бы возможности преобразовывать эти щедрые мысли в действие. Мы превратились бы в изолированные звезды посреди бессмысленной пустоты. Корни всех вопросов, которыми человечество задавалось испокон веку, лежат в стволовой части мозга. Мы повинуемся минутной страсти или тщательно обдумываем каждый свой шаг? Как нам удается уравновешивать потребности сознания с потребностями тела? Должен ли был Гамлет последовать зову сердца и отомстить за смерть своего отца? Или же он должен был послушаться голоса разума и после тщательных рассуждений выработать другой план действий? Все эти вопросы имеют самые непосредственные отношения к стволовой части мозга, Неч. Вот что ты в течение ближайших двух лет будешь изучать в моем мемкорпе». Где-то в середине пространной речи Вегалия у Нэтча начали стекленеть глаза, и он подумал, не является ли она частью стандартного ритуала мемкорпа, клянчащего денег. У Нэтча не было никакого желания быть философом. Он хотел стать программистом. Он хотел устанавливать логические связи в пространстве разума, ощущая в своей руке шершавую рукоятку штурвала биологического программирования. Он хотел делать что-то реальное. Однако в течение следующих нескольких месяцев Ныч послушно погрузился в изучение строений стволовой части мозга. Он читал про клеточное строение зрительного бугра и подбугорной области, про загадки продолговатого мозга, проволокно пересекающие лимбическую систему, подобно транспортным магистралям. Нэдж знакомился с медленным прогрессом человечества в деле освоения стволовой части мозга посредством биологики. Первые нейропрограммисты начинали с простых программ, отслеживающих электрические импульсы, которые проходили по нервной системе и только потом уже создали программы, управляющие этими импульсами. Вскоре их последователи уже использовали биологику для расширения пропускной способности спинного мозга, для сокращения периода невосприимчивости нейронов в промежутках между передачами импульсов, для перехвата, редактирования и воспроизведения электрических сообщений, проходящих по нервной системе. Они научились включаться напрямую в поток информации и вставлять в него искусственные ощущения, неотличимой от тех, которые создавались настоящими органами чувств. В эти первые месяцы своего обучения Нэтч также изучил азы деятельности мемкорпов. Он сопровождал своего опекуна на встрече по сбору средств, на которые им приходилось разъезжать от Пекина до Мельбурна и даже отправляться на орбитальные колонии Аллуэлл и Новоцетти. Вигаль начинал свое выступление с тех самых слов, которые он выдал Нэтчу, в самый первый день его обучения, после чего переходил к перечислению заманчивых перспектив будущих достижений. Точная запись и воспроизведение мыслительного процесса, совместная работа разумов, групповое сознание. После таких выступлений следовали личные встречи с руководителями местных отделений программных услуг. Вегаль часами выслушивал с показным вниманием их предложения и в конце, как правило, получал их гарантийные соглашения или контракт на групповую подписку. До сих пор Нэтч был уверен в том, что биологические программы продаются потребителям напрямую через море данных. Однако теперь он обнаружил, что три четверти кодов, управляющих системами человеческого организма, поставляются втихую благодаря сделкам с МСПУГ, сектами и другими организациями. Выясняя все это, Нэтч также узнавал ближе сэра вигаля Профессиональная жизнь опекуна всегда была для него загадкой. Больше 30 лет Вигаль провел вот здесь, в этом самом мем-корпе, занимаясь одним и тем же. Его конечный продукт даже не имел названий. Вместо этого он обозначался длинными, нудными последовательностями цифр. Нейропрограммист пользовался уважением коллег и подмастерьев, но практически не появлялся в обществе. Если за те годы, что прошли после смерти Лоры, у него и была близкая подруга или возлюбленная, он тщательно это скрывал. Чем больше узнавал Нэтч о Вегале, тем большей загадкой для него становился этот человек. Нэтч всегда мечтал создавать программы, которые будут удостаиваться восторженных хвалебных отзывов в приму. Программы, которые станут катализатором революционных общественных преобразований, подобно тому, как им стали работы Шелдона Сурины. Он ни за что бы не догадался о том, чем на протяжении стольких лет занимался его собственный опекун. Вероятно, программа Вегаля без лишнего шума оказали на мир большее влияние, чем совокупная работа всех тех, кто получал щедрое финансирование от фиграфи. Но постепенно Нэтч охватывало нетерпение. Ему хотелось перестать анализировать и начать делать. Месяц за месяцем неч корпел над научными трудами и пособиями. Он практически не общался с другими подмастерьями и даже не имел собственного верстака. Пока сам он жил на всем готовом дома у Вегале, изучая тонкости лимбических систем, Хорвилл и остальные ребята завершили посвящение. Вскоре после этого Хорвилл открыл лабораторию недалеко от лондонского особняка своих родителей и быстро снискал себе репутацию блестящего программиста ППТ. Другие выпускники Улья наслаждались первыми упоминаниями в рейтинге Приму. «Ну когда я, наконец, займусь программированием?» набросился как-то раз на своего опекуна НЭЧ, приблизительно через год работы под мастерьем в Мемкорпе. «С тех пор, как я здесь, я ни разу не заходил в пространство разума. Если ты хочешь, чтобы я досконально освоил всю нейрофизику, прежде чем перейти к программным кодам, на это потребуются годы. Вегаль лишь улыбнулся своей бесящей улыбкой и покачал головой. — Я изучаю стволовой отдел мозга уже почти 40 лет, Нэтч, но даже близко не подошел к пониманию нейрофизики. Ты лишь учишься фундаментальным основам, которые потребуются тебе в работе. — А в чем заключается моя работа? — Тебе прекрасно известно порученное тебе задание. Ты должен обновить программное обеспечение КОПУЧ, следящих за глазомоторными сигналами третьего черепно-мозгового нерва. «Но я уже изучил третий черепно-мозговой нерв вдоль и поперек!» Тяжело вздохнув, нейропрограммист подергал торчащие на подбородке седые волоски. «Я не глупец», — тихо произнес он. «Я вижу, что не смогу долго сдерживать тебя. Возможно, ты прав. Давай завтра начнем работу в пространстве разума. Но помни...» что двигаться вперед мы будем очень медленно. Во время обучения в Улье Нэч много времени возился с биологическими программами, однако никаких существенных кодов он до сих пор еще не составлял. Даже старшеклассникам разрешалось работать лишь с учебными программами. Напротив, программное обеспечение 9971.5А имело 30-миллионную аудиторию платных подписчиков, Его логика управляла одним копуч, размером с молекулу, прикрепленным к черепно-мозговым нервам. Работа Нэтча потенциально могла повлиять на зрение огромного числа человек, сравнимого с населением такого мегаполиса, как Амаха. Получить такое влияние, такую власть, Нэтча буквально трясло от нетерпения. Подойдя к своему верстаку, доставшемуся ему от подмастерья, завершившего обучение в мемкорпе, Нэтч вызвал пузырь пространства разума. На самом деле пузырь представлял собой лишь полупрозрачную мерцающую оболочку, которая окружала пустоту, жаждущую, чтобы ее заполнили. Нэтч вызвал 9971.6а. Появилась диаграмма из созвездия розоватых блоков, связанных между собой тонкими зелеными нитями. Нэтч сразу же сообразил, почему сэр Вигаль отобрал для редактирования именно эту программу. Даже для его неопытного взгляда было очевидно, что код написан по крайней мере несколько лет назад. Многие зеленые нити переплетались между собой восьмерками, против чего решительно выступал доктор под ключи и исцелись, и программа выдавала данные в формате, который уже не поддерживался новыми стандартами. Но это было еще не все. По какой-то необъяснимой причине Программа просто выглядела неправильной. Нэтч буквально почувствовал, как она кричит от боли, подобно животному, застрявшему в густом колючем кустарнике. Из сумки, висящей сбоку на верстаке, Нэтч достал простой металлический стержень в чехле. Вытащив его из чехла, он просунул руку в пространство разума и принялся за работу. Прутье биологического программирования В обычном пространстве внешне напоминали куски металла, полые серебристые трубки, обозначенные латинскими буквами, конечности какого-то мифического робота. Но внутри пространства разума прутья распустились подобно цветам из бутонов, принимая свои истинные очертания. Одни стали похожи на щипцы, другие на кусачки, третьи стали петлями, молотками и перчатками. Каждый инструмент изображал определенную логическую операцию, которую можно было вставить в вертикальную структуру. Биологика является наукой, но в то же время ее можно считать видом искусства. Программисту требуется создать нужное количество связей в нужных местах. Недостаточное число связей оставит в программе зияющие дыры, которыми смогут воспользоваться злоумышленники, составляющие черные коды. Избыток, возможно, породит нежелательные побочные эффекты, отнимающие драгоценные ресурсы у вычислительной системы. Нэтч принялся за работу над программным обеспечением КОПУЧ с рвением новичка. Первый этап модификации он завершил всего за три дня, попутно обнаружив множество недочетов и шероховатостей, которые просто нельзя было оставить без внимания. В каждом переназначенном Нэтчем соединении если копнуть глубже, обязательно находился какой-нибудь логический изъян. И любой такой изъян в дальнейшем мог породить новые проблемы. На целую неделю Вегаль предоставил своего подмастерья самому себе, занимаясь другими делами мемкорпа. Всю эту неделю Нэч почти не ел и не спал. Нейропрограммист оказался совершенно не готов к тому зрелищу, которое ждало его, когда он на следующей неделе заглянул к Нэтчу, чтобы проверить его работу. Вигаль ожидал увидеть усовершенствованную версию 9971.6а, розовое созвездие в безоблачной ночи. Вместо этого он увидел формацию, пришедшую из другой галактики. Программное обеспечение 9971.7 выстроилось в пространстве разума чуть ли не с военной точностью, Каждый блок был прочно привязан к своим собратьям тугой сетью зелёных нитей. Отвратительных восьмёрок не было нигде. — Похоже, ты всё-таки полностью готов, — пробормотал ошеломлённый сэр Вигаль. — Это... это... Нэйч стоял в противоположном конце помещения с угрюмой усмешкой на лице. — Это что-то из ряда вон выходящее? Это что-то невероятное? Это что-то потрясающее? «Это уже... чересчур?» — сказал Вигаль. «Что ты хочешь сказать этим чересчур?» — презрительно фыркнул Нэтч. Нейропрограммист обернулся так, словно только что заметил присутствие своего подмастерия. Дергающиеся жилваки явились красноречивым свидетельством борьбы у него внутри между главой Мемкорпа и родителем. «Возможно, ты прав», — наконец медленно произнес он, повинуясь родительским инстинктам. — Не хочу тебя критиковать, но в то же время ты не хочешь, чтобы я ушел вперед далеко по сравнению с другими подмастериями? — Не говори глупостей, — резко бросил Вегаль тоном главы Мемкорпа. — Я собирался сказать, что тебе нужно выпустить свою собственную программу. Еще пока ты у меня в подмастериях. Нэч не смог найти подобающего ответа. У Вегаля на лице снова отразилась борьба ответственности и он быстро нашел предлог разорвать мультисоединение. Следующий месяц выдался для Нэтча одним из самых напряженных. Вегаль больше не повторял своих замечаний. Напротив, он предложил своему подопечному при первой возможности представить 9971.7 в «Доктор под ключи и исцелись». Одобрение под ключи и исцелись было абсолютно необходимо для занесения программы в список биологического обмена, и большинство систем КОПОЧ отказывалось повиноваться программам, не имеющим хотя бы предварительного разрешения управления здравоохранения. Но, что не менее важно, процесс одобрения давал Нэтчу в руки объективный эталон, чтобы оценивать свой прогресс. Мотивы Вегале были очевидны. Он хотел донести свою точку зрения, и в то же время избежать конфронтации. Нэтч уверенно двигался к тому, чтобы представить свою программу в подключи и исцелись. Он по целым дням простаивал за своим верстаком. Казалось, прутья биологического программирования буквально прыгали у него в руках. Сознание того, что программа не доведена до совершенства, причиняло ему физическую боль, обжигающие чувства, которое зарождалось в кончиках пальцев на ногах и разливалась вверх по всему телу, заставляя его ноги двигаться, а руки искать прохладный бальзам биологического прута. Однако прогресс был налицо. Постепенно Нэтч высвобождал этого математического зверя из тесной клетки. Наконец, одним сухим июньским днем он представил свою программу в доктор под ключи и исцелись. Система анализа медицинского программного обеспечения отвергла ее без объяснений. Вечером Вегаль лично приехал на городской трубе домой к Нэтчу. У него на лице было выражение, предвещающее предстоящую нравоучительную речь так же безошибочно, как черные тучи предвещают дождь. неч сразу же захотел провести своего наставника к верстаку, над которым в пространстве разума висело 9971.7. Однако Вегаль вернул его назад и усадил в гостиной, на диван напротив видеоэкрана. «Давай немного поговорим о переменах в мемкорпе», медленно начал нейропрограммист, устремив взгляд на ковер. «Нэч, ни одна биологическая программа не является изолированным островом. Каждая программа тесно взаимодействует с множеством других программ». вигаль махнул рукой, выводя на видеоэкран голографическую схему из белых, красных и синих квадратов, заполнивших всю комнату. Нэтч сразу же узнал эти огромные трехмерные счеты. То была стандартная схема структуры головного мозга человека Копоч. Однако эта схема отображала лишь небольшую часть программной схематики человеческого организма, которая при подобном уровне детализации заняла бы 2-3 квадратных километра. Как можешь видеть, особенно плотные эти связи вот в этой области — в области программного обеспечения стволовой части мозга. Вегаль указал на густое скопление ячеек в центральной части диаграммы. «Я так понимаю, ты выделил программное обеспечение спинного мозга», пробромотал Нэтч, кивая на мигающий круг в центре скопления ячеек. «Совершенно точно», — подтвердил Вегаль. «А теперь я покажу тебе программы, имеющие самые непосредственное отношение к 9971.7. Программы, которые всецело полагаются на данные, полученные от тебя. Нейропрограммист изменил масштаб и комнату заполнил участок диаграммы с меньшим разрешением. На ней было около 20 мигающих ячеек самого разного вида. А теперь, если добавить компоненты системы, которые зависят уже от этих программ, масштаб снова уменьшился, теперь на диаграмме абсолютно синхронно мигали уже сотни ячеек. И так далее. Заключил вигаль взмахом руки показывая экспоненциальное увеличение числа мигающих ячеек. Нэтч ощутил нарастающее в груди раздражение. Так я все понял. Он забарабанил пальцами по столу. От этой программы зависит многое. Как и от любой нейропрограммы. Чудесно. Но я не понимаю, о чем ты беспокоишься. Мой код соответствует всем стандартам. Он выдает устойчивые результаты. «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — спокойно ответил Вигаль. «Если у меня и были какие-либо сомнения относительно твоих способностей, программиста, этой программой ты их определенно рассеял. Я беспокоюсь не о тебе. Меня волнует уровень компаний, которые разрабатывают все остальные программы». Он указал на мигающие огоньки, расползающиеся по комнате, подобно раковой опухоли. «А мне какое дело?» — стиснув зубы, проскрежетал Нэтч. Это уже их проблемы. Но, Нэч, ты должен понять, ты работаешь не с программами, увлажняющими кожу или освежающими дыхание. Это программное обеспечение, управляющее работой нервной системы. Любое значительное расхождение в работе каких-либо двух из этих программ способно вызвать серьезное мозговое кровоизлияние, а такой результат недопустим. Вот почему мы должны работать медленно, «Тщательно координируя свои действия». «Но именно для этого и нужны стандарты, доктор, подключи и исцелись!» «Эти стандарты определяют лишь незначительную часть процедуры», с оттенком горечи в голосе произнес вигаль «Ради поддержания процесса, НЭЧ, почему я выступаю на всех конференциях? Все это для того, чтобы мы, нейропрограммисты, были в курсе того, чем занимаются остальные». Разумеется, это требует больших финансовых затрат и отнимает много времени. Но зато такой подход является очень эффективным. У нас в секторе мемкорпов стандарты значительно выше. Нэтч надулся, скрестив руки на груди. Он смотрел на что угодно, только не на своего опекуна. «Не понимаю, как ты можешь делать на этом прибыль?» — сказал он. «Я хочу сказать, кто будет ждать три года, пока все вы обговорите обновление какой-нибудь второстепенной программы, обеспечивающего работу одного единственного мозгового нерва». Щелкнув пальцами, Вигаль выключил диаграмму, снова открывая взгляду дешевый ковер и купленную на распродажах мебель квартиры Нетчи. «Ты начинаешь понимать жизнь в мемкорпе тихо промолвил он. «Мы не получаем прибыль. Тестируя свою продукцию...» Мы не можем просто полагаться на рейтинги примо или прихоти рынка, потому что, как ты сам правильно заметил, у людей нет времени и желания обращать внимание на значительную часть программного обеспечения нервной системы. Если мы не уложимся в рамки выделенного финансирования, мне придется закрыть фирму и распустить всех по домам. Тогда зачем вообще заниматься всем этим? Потому что это доставляет мне удовольствие ответил Вегаль, — и потому что кто-то должен это делать. Последовала долгая пауза. Нэч буквально чувствовал, как 9971.7 презрительно смеется над ним со своего места в пространстве разума. — Так что ты хочешь от меня? Чтобы я все это бросил? — Я хочу, чтобы ты продолжал заниматься тем, чем занимался, — ответил Вегаль. — Но сбавь обороты, Нэч. Ты составил прекрасный долгосрочный план совершенствования 9971.7. Завтра ты начнешь убирать внесенные тобой в программу изменения, а затем мы будем осуществлять твой план по одному кусочку за раз. Нэч не знал, что ответить. Он ожидал, что вигаль укажет ему на какой-то скрытый недочет в архитектуре программы, видимый только мудрому опытному разработчику. Вместо этого опекун лишь подтвердил то, что проблема кроется не в Нэтче, а в самой системе мемкорпов. Нэтч мысленно проклял тот день, когда согласился пойти в подмастерье к сэру Вегалю. У него мелькнула мысль, удастся ли ему завершить свое обучение, не потеряв окончательно рассудок.